Глава 15. Безответные молитвы. Парящие горы пройора. Это огромный островной комплекс. Никто точно не знает, что находится внизу, куда падают обломки скал. Предполагают, что там пролегает огромный океан, который рано или поздно затопит левитирующие скалы. Кто-то считает, что внизу бескрайняя пустыня с множеством кратеров, которая раньше была джунглями, наполненными жизнью. Настоящее. Континент Блосомил. Поселение Нарафитов. Цикл 9777. От прихода первых. Лье 148. -й. Безвременье всегда было рядом с ним. Безвременье неотрывно следило за драконом, давая ему право совершать ошибки. Безвременье всегда было рядом с ним, даже если Май этого не подозревал. Оно молчаливо следовало за ним с момента его рождения. Но почему сейчас оно так далеко? Почему оно не хочет помочь мне? С этими мыслями Май проснулся, ощущая, как веревки стянули его тело. Он всем сердцем ненавидел нарафитов, поклоняющихся столикому богу. И именно в их поселение без времени ей его закинуло. Опять. Его грубо бросили на землю, словно он был мешком с картошкой. Слезы от боли проступили на глазах, но Май заставил себя их сдержать. «Не позволю этим дикарям хоть на мгновение подумать, что мне страшно. Больше я им этого не позволю», — думал Май раз за разом, когда его били ногами в живот. С каждым новым ударом он переносился в воспоминания детства. Это было давным-давно. Май боялся этих воспоминаний, но они возвращались к нему, вызывая страх и стыд я перебросило его за границы королевства в Эстерию, находящуюся за Архилановым океаном. За пределами Цереры нарафитство считалось самой распространенной религией. Когда мама была еще жива, она часто рассказывала страшные сказки о нарафитах, об их кровожадности, об их диких обычаях, о жестокости их богов. Удар. Но благодаря безвременью Май еще в детстве узнал, какими милосердными и добросердечными были Нарафиты в тех историях. Перед глазами огневика вновь и вновь яркими вспышками проносились воспоминания, которые он хотел забыть. Еще один. Рядом с красноволосым мальчиком к столбам были привязаны истерзаны люди. Старые и молодые, мужчины и женщины. Все они были увешаны маленькими черепами животных, зубами, перьями и когтями. На одной из девушек было надето ожерелье из засушенных глаз. Все они плакали и истекали кровью, моля о пощаде. «Пощадите!» «Закрой пасть, богохульница!» И еще один. Он вспоминал, как его заставляли смотреть. Эстерианцы, хоть и считали себя свободным народом, были рабами своих богов. Нарафиты всегда находили людей, которые говорили хоть слово против столикого бога. И тогда всю злобу и ненависть, воспитанную в них с рождения, они обрушивали на осквернителя. Мы заставляли смотреть, как эстерианцы сжигали целые поселения за то, что не поклонялись столикому богу. А если находили хоть какие-то признаки поклонения первым, то приносили в жертву. Медленно, кроваво, жестоко. Мы заставляли смотреть, как свободные люди рушили все, во что он когда-то верил. Его заставляли смотреть, как уничтожали и издевались над первыми, над их статуями, над теми, кто их прятал. И теперь, несмотря на то, что он смог вернуться в королевство, его снова переместило к Нарафитам. «Но почему ты так любишь забрасывать меня именно к ним? За что? Без времени? Ты ведь прекрасно знала, что это за поселение. Разве нет? Почему? Я ожидал обещания, что спасу тебя». «Так за что же ты так со мной поступила?» «Пожалуйста, без времени помоги мне». Но безвременье, которое всегда было рядом с ним, молчало. Оно не отвечало на зов, сколько бы Май его ни молил. От этой мысли ему хотелось плакать гораздо сильнее, чем от физических истязаний, приносимых нарафитами. Живьена, как оказалось, была духовным наставником в деревне. Май мало понимал из языка местного поселения, Но женщина доходчиво объясняла ему, что она, их проводник, духовенно, она, связывающая звено между святолицами, богами и людьми. Именно она доносит до обычных жителей Божье Слово и наоборот. И сейчас столики боги требовали крови. Великие! пробасила живьена, подняв высоко над головой ритуальный клинок. Мы слышим вас, святолице! Слышим как вам хочется крови этого красноволосого предателя да будет треба светолицам треба светолицам треба светолицам хором прокричали жители май поднял на них взгляд они находились под древом огромного дуба который символизировал собой столикова все жители поселения окружили майя и живьену сидя на коленях норафиты при каждом крике склонялись к земле огневик заметил что лица норофитов были измазаны кровью. Он боялся спрашивать, откуда эти дикари взяли ее. Надеюсь, у них тут в погребе лежат емкости с кровью, а не изувеченные трупы антинорафитов. Иначе так себе из них гостеприимные хозяева, уважающие чужие взгляды. Подумал про себя огневик, удивившись, как он еще может шутить в такой ситуации. Треба светолицам! прокричали нарафиты, вновь склонившись к земле. Интересно. А откуда здесь на самом деле этот дуб взялся? Не в самом же деле Столики спустился к ним и подарил это древо. Огневик опустил голову, глядя на выступающие из земли корни. Хм, мне кажется, что подземная часть дуба охватывает все поселение. Значит, он питается ими. Вот почему у йены свежие порезы. Хороши же боги, питающиеся кровью. Да будет треба. Завопила Живьена, схватив Майя за волосы. Она грубо откинула его голову назад, оголив шею. «И пусть Сальтраи будет и дальше находиться под взором наших светолицых». «Сальтраи, вот что это за место», — осенила Майя, «где рядом расположена пещера первых. Думаю, даже если они знают, где она, то не скажут». Без времени, зная, что здесь Нарафита закинула меня сюда», Но зачем? Чего же ты хочешь от меня? Э, извините, прохрипел Май. А вы не знаете, где здесь пещера первых богов расположена? Думай, думай, думай. Как же я собрался спасать без времени, если себя не могу? Что же делать? Лицо же Жевены исказилось гримасой злобы. Она сквозь зубы прошипела, приложив лезвие клинка к горлу Мая. Как ты смеешь упоминать сдась этих богохульцев? «Здесь, под великим дубом святолицых?» «Дуб?» «И его корни проходят по всему поселению». «А что, если...» Подумал про себя Май, опустив взгляд. К его удивлению и счастью, в карманах так и лежала мророшка. В голове огневика возник план. Май надеялся, что без времени было право. Его сила, хоть и была сейчас неустойчивой, никуда не делась. «Живьена!» Ты хочешь пролить мою кровь, чтобы напитать ваших богов силой? Ведь так, «Святолицы будут благодарны нам за жертву, согласилась с ним женщина, ослабив хватку, особенно за пролитую кровь их врагов. Я могу поделиться силой, по своей воле, только развяжи меня. Май молился первым, чтобы живьена послушала его и сделала так, как он хотел. Нет, я накуплюсь не на твоей речи, красноволоса Чашеня. Воскликнула она, ожесточенно полоснув огневика по горлу. Май вовремя увернулся, отчего лезвие проскользнуло по ключице. Он скривился от боли и ощутил, как его пальцы нагрелись точно угли. «Горите все огнем! Прошипел он, дотронувшись полыхающими руками до выступающего корня. Драконье пламя с жидкой лавой, текущее в его крови, в одно мгновение проникло в древо. Май услышал крик. Это было что-то чужое, потустороннее. Кричала земля под его ногами. Кричало небо над его головой. Он не понял, откуда раздается этот звук. Нарафиты с ужасом смотрели, кто вверх, кто в сторону своих домов. Везде, где проходила корневая система дуба, загорелась. Май слышал, как жалостливо блеяли овцы, как выли собаки, страшась огня. Огромные листья с грохотом падали вниз рассыпаясь на мелкие кусочки. Подняв голову, Май наконец понял, откуда шел звук. Раскачивая массивными ветвями, дуб кричал и бился о землю, стремясь потушить пламя. Май не верил своим глазам. Земля под ногами дрожала, а дерево продолжало истошно умолять спасти его, да так отчаянно, что у огневика сжалось сердце. Ему стало безумно жаль этот многоцикловый дуб который разгорался с каждым мгновением все сильнее. Май слышал в крике гигантского дуба плач, видел, как по стволу потекла вода, похожая на слезы. Древо светолицах медленно и мучительно умирало. И все по его вине. «Прошу, останови огонь. Спаси меня. Я больше не буду столько пить человеческой крови. Но я не могу питаться больше ничем другим. Мне просто хотелось жить. Разве это так плохо? «Прошу, мне так больно!» Май слышал голос дуба у себя в голове. Ему стало тяжело видеть муки этого странного создания. Сердце сжималось в груди. Глаза защипало от сдерживаемых слез. А дуб продолжал умолять его. Он обернулся в сторону деревни. Май ужаснулся своей догадки. Корни древа действительно проходили через все поселение, вспыхнув от его прикосновения. Нарафиты, которые несколько мгновений назад казались ему самыми настоящими безумцами, пытались потушить свои домики. Кто-то спасал животных, оставшихся в загонах. Май видел, как мужчины и женщины несли на руках своих детей и питомцев. Как они ведрами выливали воду на дома, надеясь их потушить. Но драконий огонь был более жесток, чем их столики так же как май молила о помощи времени, сейчас на рафиты молили своих богов о спасении бога солнца богиню моря бога ветра и гроз богиню макуш но все боги молчали отвернувшись от тех кто их о чем то просил высшим силам, если они и существовали было все равно на то что происходило в жизни людей они лишь требовали и требовали поклонения и подчинения себе просили жертв обещаний беспрекословной веры. «Древо светолицах! Живьена плакала на взрыв, упав на колени и прикрыв лицо руками. Она выла от горя, словно дикий волк. Билась руками трясущуюся землю. Живьена размазала руками по себе пепел, в который превратились листья дуба. «Наше древо! Наше великое древо! Что ты наделал?» Женщина повернулась в сторону огневика, зло сверкнув глазами. «Ты, ты, Чешеня, пришел к нам, уничтожил наши дома, наше древо». «Я не хотел», — извиняясь, проговорил Май. Но глубоко в душе он понимал, что был прав, и пришел в ужас от самого себя. Он хотел, еще как хотел, причинить Нарафитам боль, которую они сначала хотели причинить ему. «Ты отнял у нас все». Живьена поднялась с коленей и, покачиваясь, побежала в сторону Майя. Ее полные слез глаза горели безумной ненавистью. Она кричала так яростно, так злобно, отчего май застыл на месте. «Пожалуйста, если ты еще здесь, помоги мне». Все вокруг замерцало. Безвременье. Наконец, услышав его молитвы, забрала огневика. Безвременье. Настоящее. Храм первых богов. Цикл 9777 от прихода первых. Лье 148. -й. Оказавшись здесь в реальности, Май сразу узнал это место. Ведь он уже был в этом разрушенном храме, поросшем зеленью. Но сейчас ему было все равно на то, как красиво выглядело это место. Ему было все равно абсолютно на все. Из головы не выходил образ обезумевшей живьены и предсмертный крик дуба. Он так кричал. Как же ему было больно. Май упал на колени, не в силах даже пошевелиться. Ему хотелось плакать, хотелось кричать вместе с древом, хотелось что-то сломать. Но он смотрел в одну точку, вспоминая глаза Живьены и ее последние слова. «Почему ты перенесло меня туда, если могло сразу перенести сюда, в храм? Зачем?» «Испытание. Я должно было понять». «Можешь ли ты сделать правильный выбор?» «И ты справился, драконий сын». Голос без времени раздался отовсюду. Май не слышал в нем ни нотки сожаления, ни жалости, ни грусти, ни поддержки, ничего. Эта тельдрева почти семь целения впиталась живыми людьми, сводя их с ума. Они думали, что служат ради великой цели, а на самом деле служили лишь пропитанием для этого паразита. Это было одно из отвратительных созданий, пришедшее из разлома пространства. Ты молодец, что уничтожил его. Оно плакало, умирая. Безжизненно поделился Май. Разве злобное существо будет так делать? Будет кричать от боли? Будет молить о пощаде? Ему просто хотелось жить. Оно обмануло тебя, драконий сын. Живые создания в момент смерти бывают весьма убедительны а особенно те, кто прибыл с другой стороны. Без времени обдала Майя теплой вибрацией, надеюсь успокоить. Но в его сердце с каждым мгновением разрасталась глухая пропасть. Благодаря тебе эти люди наконец-то станут свободны от отравляющего действия Телдрева. Они перестанут умирать на тридцатом цикле от малокровия, перестанут болеть, перестанут страдать. Это создание затуманило их разума. Но глубоко внутри эти люди мучились. А теперь ты помог им. Помоги же и мне, драконий сын. Огневик встал, идя навстречу скульптуре. Но из головы не уходил образ умирающего тель древа и живьены. «Ты отнял у нас все». Он дошел до комнаты, освещенной лучом света. Здесь было точно так же, как и в его прошлое путешествие. Зелень окутывала стены, потолок. Пол был покрыт толстым слоем мха, в котором росли цветы. Гемлиерис стоял, тянувшись к единственному лучу света. Мэй смотрел на нее, не веря в происходящее. «Значит, теперь все закончится. Я освобожу ее, и... Ночь отступит?» «Нет потомок Сирьяна. Пробуждение Геи будет только началом твоего пути. Вместе с ней в вашей реальности окажутся и другие потомки» ваши судьбы которые давным давно сплетены наконец сойдутся в одном узоре без времени я показала мою картинки наш мир умирает из-за ошибок совершенных первыми богами они были слишком надменны чедушны и пренебрежительны к тому что делали и говорили магия первоэлементов и первоначал отвернулась от них драконы исчезли левиафаны сбежали Парящие города опустились на дно. Жизнь процветания, подаренное королевству магией, начала угасать. При словах безвременья огневика переместило в темноту. Он видел перед собой величественных первых, ставящих на колени перед собой. Видел, с какой жадностью они жалели силы, чтобы помочь людям, и с какой щедростью тратили ее на себя. Май видел, как воины губили королевство, и как его отстраивали заново, как магия, которая раньше лилась из каждого существа, стала постепенно угасать. Перед ним пролетели Этерналии, прожитые королевством и его жителями. Ты хочешь сказать, что пророчество об истинном цветке — это не вымысел? Нет, и ты можешь исполнить его, драконий сын. Разбуди Гею, и тогда королевство получит шанс на то, чтобы выжить. «Я смогу сдержать чудовищ ночи, пока вы не восстановите давно утраченный баланс». Мой чувствовал, как безвременье подталкивало его к скульптуре все ближе и ближе. «Давай же, драконий сын, в твоих руках будущее, настоящее и прошлое. Разбуди Гею ото сна, пока не станет слишком поздно. Мои трещины с каждым мгновением становятся все глубже. Я уже не могу сдерживать Мефистралов и других тварей от того, чтобы они попали сюда». Май смотрел на Гею. Он и сейчас не мог оторвать от нее взгляда. До чего же она была красива. Ему нужно было коснуться ее, направить часть дикого пламени в окаменевшее сердце девушки и дать понять, что дракон проснулся и что она тоже должна это сделать. Огневик поднес руку к лицу девушки. Он ощутил кончиками пальцев легкое покалывание. Еще немного — он наконец-то сделает то, что должен был. Я хочу, чтобы ты ушел, прошептала в уголке сознания Амалия. Еще немного, и его долгожданная судьба героя начнет свой путь. Стоит только сделать то, чего от него ждут. Мне просто хотелось жить. Разве это плохо? Плача умоляла его о спасении Тель древа. Еще немного, и он... Ты, Чешеня, пришел к нам, уничтожил наши дома. Наше древо! Ты отнял у нас все! Воя от горя кричала живьян. Еще немного и. Не притворяйся, героем, ведь ты прекрасно знаешь, где тебе место. Ты никого не спасешь, лишь погубишь. Его внутреннее я, дремлющее глубоко-глубоко в закромах сознания, трусливо пряталось в углу. Май почувствовал, как слезы текли по щекам. Он убрал руку, отойдя от скульптуры геи. Нет. Я не стану ее будить.